Первое. Внезапным ударом нарушить сосредоточение и развертывание главных сил противника. Второе. Окружить и уничтожить главную группировку противника. Третье. Выйти на фланг и в тыл, и совместно с войсками, действующими с фронта, уничтожить противостоящего противника.